Тем временем профессор Хрюкин, уверившись в миролюбивом настрое центреан, отобрал несколько лаборантов и приступил к гигиеническим процедурам. Гости с другой планеты были извлечены из саркофагов, вымыты, обсушены и облачены в белые халаты свободного покроя. Возражений со стороны моем их не последовало. Наоборот, Они охотно сотрудничали, с любопытством ощупывая и даже пробуя на зуб ткань халатов. Вот только говорить они по-прежнему ничего не говорили. Только все время шевелили кошачьими усами. Похоже, их беспокоил запах хлорки, по невыясненным причинам пропитывающий Нии Пандора сверху донизу. «Может, их покормить?» — предложил Хорюкин. «Повремените, батенька!» — не согласился Гадюкин. «Вначале нужно выяснить, что они любят. Еще травим чего доброго». «Гряу, хау, арар, ахр, грах!» — неожиданно заговорил один из центавриан. «Есть контакт!» — потер ладушки Гадюкин, подскакивая к нему с диктофоном. Продолжайте, батенька, продолжайте. Мы вас внимательно слушаем. Орх, руворх. Профессор, а по-нашему они не говорят? С явным разочарованием спросил Эдуард Степанович. Естественно, нет, батенька. Задумайтесь на минутку. А откуда им знать наш язык? Они говорят на своем — Мы на своем. — И как же мы с ними будем объясняться? — Да, меня это тоже интересует, — подал голос президент. — Да что же это за контакт такой получается? — Да ничего страшного. Просто вскроем им черепа и препарируем мозги. — Что? Шутка! Радостно захихикал Гадюхин. «А чего это вы все так побледнели? Шучу я, шучу!» «Хм-хм!» <к Shapiro -kisu> Сурова кашинул президент. «Профессор, мы очень ценим ваше чувство юмора, но всякому овощу свое время. Вы со мной согласны?» «Очень хорошо, что наши гости вас не поняли. Не поняли ведь?» — Похоже, что нет, — покачал головой Эдуард Степанович, очень внимательно следивший за реакцией центавриан. Или очень умело скрывают эмоции. — Надеюсь, что не поняли. Мне бы на их месте подобная шутка точно не понравилась. Так что, профессор, на будущее постарайтесь сдерживаться. Гадюкин лишь пожал плечами. Он уже привык, что его юмор всегда принимают с холодком. — А теперь давайте серьезно, профессор. Что вы можете предложить для преодоления языкового барьера? — Будем работать, батень, товарищ президент. Попробуем обучить их нашему языку. Если окажутся неспособными, сами научимся ихнему. В крайнем случае попробуем универсальные методы. Картинки там всякие, геометрию Евклида. Добро. Эдуард Степанович, вы ответственны? Надеюсь, недели через три контакт все-таки состоится? Мы с профессором приложим все силы, верно, профессор? Разумеется, батенька. «Не извольте сомневаться!» — хитро прищурился Гадюкин. «Нет, все-таки президент у нас тупой, как пробка!» «Хм-хм!» злобно кашлянули с экрана. «Ой, товарищ президент, вы еще на связи?» — удивился профессор. «А это я не про вас сказал. Это я про другого президента». «Работайте!» — скрепил зубами президент. Через три недели контакта не состоялся. Не состоялся он и через три месяца. Проект «Центавр» затянулся до неприличия. Прошло уже больше года, а общение по-прежнему буксует. Инопланетяне выучили полтора десятка простейших слов. «Дай», «есть», «темно», «вода» и так далее. Но для полноценного разговора этого, конечно, не хватало. А их родное наречие оказалось на редкость зубодробительным. Профессор Гадюкин очень гордился своей способностью мгновенно овладевать новыми языками. Он их знал свыше тридцати, от английского до суахили. Но тут его ожидал конфуз. Абракадавра Центавриан упорно не сдавалась. Профессор сутками просиживал в покоях, подданных гостям из космоса, но до сих пор остался там же, где и был. — Батенька, ты прямо издевательство какое-то! — жаловался он Эдуарду Степановичу. — Вот, слушайте, как это называется? Шуэрк с готовностью курлыкнул центоврянин, вместе с Гадюкиным, хлопая по стулу. — А вот это? — указал на стул профессор. — Орк. — Ну, вроде бы достаточно просто, — задумался главбес. — Стол — шверк, стул — орк. Так в чем сложность? — «Э, Вот в чем! — флаксиво выкрикнул Гадюкин, раскрывая перед ним эль-планшетку. — Я тоже думал сначала. Быстренько составим словарик, потом перейдем к грамматике и всему такому. Хм, хрен вам, батенька, смотрите. Вчера стол и стул звучали «Ура» и «Ро», позавчера «Бре» и поза позавчера «Ап» и «Арп». То ли их язык меняется с фантастической быстротой, то ли он зависит еще от календаря. Сегодня такое понятие обозначается одним словом, завтра другим. Но в любом случае для меня это слишком сложно. Слишком сложно. Эдуард Степанович недоверчиво покачал головой. Профессор Гадюкин впервые на его памяти произнес подобную фразу. «Значит, делай впрямь нешуточное». Сами центаврияне ничуть не беспокоились, их вполне устраивала жизнь в НИИ Пандора. За ними ухаживали, как за царской четой, кормили всем, что только душе угодно, развлекали, несколько раз даже выводили в город погулять. Благо, внимания они почти не привлекали, ну, подумаешь, кошачился под носом. Молодежь сейчас по-всякому выкаблучивается. Вон, недавно объявилось новое поветрие, минотавры. Умеренные просто носят специальные каски с рогами, а радикальные вживляют настоящие, привинчивают прямо к черепу. Обслуживающий персонал довольно быстро привык к необычным подопечным. Центавряне никому не доставляли хлопот. Вели себя очень прилично, не шумели, не хулиганили, не капризничали. В питании придерживались вегетарианской диеты, любили понижиться в солярии и с удовольствием плескались в бассейне, оказавшись превосходными пловцами.